Глава 9. А в погребе мышь пьяная. Я в детстве очень любила березовый сок. Очень. И решил дедушка меня побаловать. Собрал сок, литров 15, если не больше. Залил в бидон с плотной крышкой. Спустил его в погреб в надежде, что бабушка знает, как его консервировать. Но бабушка на дачу не поехала, а мой приезд на каникулы немного задержался. Сок-то свежий столько простоять не может. Короче, сосед предложил в него еще изюму подбросить под предлогом того, что ребенку это, конечно же, уже не предложишь. Но вот ему, соседу, запросто. Дед подбросил а потом попросту забыл про него. Погреб на даче у бабушки и деда был хороший, глубокий, прохладный. Но дача-то на бывшем болоте, поэтому как только шли сильные дожди, там было сыро. Сильно сыро, а иногда и весьма мокро. Вот и тем летом вода там стояла примерно по колено, потом долго не собиралась поддаваться насосу и откачиванию. Но вот, наконец-то, погреб стал сухой, и моя бабуля решила, что пока он сухой, его хоть вымыть надо как следует. Полезла туда, да и завозилась, то банки не на месте, то мешки недостаточно высоко подняты, а ну как еще выше зальет. А это что? Что за бидон-то? Вася, что это тут такое плещется? Голос с погребом мрачнел и в атмосфере ощутимо похолодало. «Дед, как человек разумный, быстро вспомнил, что ему срочно надо что-то сделать на крыше. И это срочно уже года три как длится. Короче, время пришло». Он убрался на крышу и сидел там деловито чем-то шурша и постукивая. Бабуля так и не дождалась ответа что там плещется в большом бедоне? открыла его и уже собралась уточнить, потянула к себе, а из-за бедона выскочила мышь. Вот чего бабушка боялась, так это мышей. Ее визгом чуть деда с крыши не сорвало. Мышь тоже несколько смутилась и быстренько убралась. А бабушка в попытке избежать контакта с грызуном толкнула бидон и его опрокинула. Если бы у нас в хозяйстве была бы колокольня или сторожевая вышка, то есть что-то повыше крыши, дед бы непременно залез и туда. Потому что все его надежды на то, что его чиженька, кромадный бедонище не заметит, растаяли без следа. Но на его счастье бабушка сумела оценить достоинство положения и посмотреть с медицинской точки зрения. Передай деду что я с ним потом серьезно поговорю. А я пока, пока я этим пол помою. Не представляю себе, кто и как собрался это пить. Но он уже спиртосодержащий, им можно отлично продезинфицировать погреб. Она решительно начала собирать тряпкой в ведро излишки жидкости. И тут снова такой виск! «Ой, ты чего? Ты что, с ума сошла?» «Девочки, тут мышь с ума сошла!» Она стоит на задних лапах и качается. «Ой, и она на меня поглядывает!» «Да так высоко! Отвяжись, скотина пьяная!» «Надышалась и бузить пошла!» Мышь, получив неожиданную дозу паров хмельного напитка, покачивалась и с трудом фокусируясь на бабушке, и правда, неожиданно лихо прыгала. Как раз до колена и долетала. Бабушка отмахивалась от нее веником и ругалась. Да что ж за дом такой сумасшедший! То кошки всю ночь по голове ходят, то собака у ребенка на кровати спит, то мышь пьяная прыгает. Ой, ты чего? Танцует она еще. Кружится так, кружится. Нет, петь не буду. Я-то еще не так надышалась, чтоб тебе подпевать. Да отстань ты! Иди проспись! Минут через пятнадцать мышь, перешедшая от агрессивной стадии к веселью, а потом к полнейшему благодушию и, наконец, уснувшая, была заметена бабушкой веником на совок. А после выдана на этом зеленом металлическом совке для мусора маме и мне с напутствием. Уберите ее подальше. А то голова у нее с похмелья заболит и еще прибежит требовать продолжения банкета. Хотя. «Вася, у тебя больше ничего такое нигде не запрятано, а то тут мыши может потребоваться!» Дед, пропустивший все веселье, сидел на крыше и озабоченно прикидывал, что это с его супругой приключилось, и можно ли уже слезать, или лучше еще на крыше побыть. А мы, как два партизана, подкрались к соседскому участку и устроили диверсию. Сложили пьяную в зюзи и спящую глубоким и счастливым сном мышь под кусты смородины к тому самому соседу, который посоветовал так оригинально использовать березовый сок. А что, у него-то явно есть чем похмелиться. Вот пусть и выручает пострадавшую животинку.